Глава двадцать первая Темнокожий дарфарец Ткера спускался вниз по неровному склону скалы, с которой вел наблюдение в течение всего утра. У подножия, в тени огромных валунов, возились лошадьми двенадцать мужчин разбойного вида. Неп-Хот, вожак маленькой шайки, щурясь на полуденное солнце, с нетерпением ожидал своего разведчика, чтобы расспросить о результатах наблюдения. Он прихлебывал теплую воду из кожаного бурдюка и делал красноречивые жесты ткере, чтобы тот поторопился. Это был худощавый человек, явно стигийского происхождения. Его смуглое от природы лицо потемнело еще больше под палящим солнцем пустыни. Он был облачен в пыльный бурнус, перехваченный в талии широким поясом, за которым были заткнуты етаган и три кривых кинжала. Взгляд темных цепких глаз ощупывал приближающуюся фигуру Ткеры, который спеша громко шаркал ногами по каменистой земле. Дарфарец приблизился и почтительно коснулся татуированного лба, почтительно приветствуя своего вожака. «Великий вождь, по караванной дороге недавно проехал отряд всадников, затем свернул, направляясь вглубь пустыни». Непхот посмотрел на Чернокожего с сомнением. «Эй, Телмеш, иди-ка сюда и помоги разобраться. Не путает ли чего наш Ткера?» Тот, к кому он обратился, вышел, позевывая из тени пятнистого волна. «Я не путаю и говорю правду» толстые губы Ткеры раздвинулись, обнажая подпиленные зубы. Тогда это, наверное, должно быть какие-то сумасшедшие, или нет? Дарфарит тушевался под пристальным, насмешливым взглядом Небхота. Ткера был отличным шпионом и незаменимым бойцом, прошедшим множество стычек, но сейчас испытывал неловкость от недоверия вождя. Он опустил глаза и поскреб наголо обритую голову. «Они едут прямо в открытую пустыню», – продолжил Дарфарец. «Их всего четверо, и двое из них – женщины». «Вот как?» – небход дружески хлопнул по плечу разведчика. «Это становится уже интересно». Остальные грабители, бросив заниматься своими делами, навострили уши, чтобы лучше слышать то, что рассказывал Ткера. Между тем подошел Телмеш. Этот шемид был отъявленным головорезом, но в то же время рассудительным человеком. Неп-Хот часто использовал его для определенных вещей, и тот считал себя ценным членом банды. Сейчас он выжидательно стоял рядом, прикрываясь рукой от палящих лучей. На его плече была заметна старая татуировка в виде золотого павлина. «То, что утверждает Кера, настораживает», – задумчиво произнес Телмеш. «Думаю, не стоит их преследовать. Только колдуны способны оставить наезженную дорогу ради поездки в пустыню». «Там две женщины!» – повторил Ткера, и ропот одобрения пронесся среди суровых мужчин, сгрудившихся вокруг. «Я бы не советовал!» – начал Телмеш, но его слова потонули в гуле возбужденных голосов. «Непхот» поднял руку, требуя тишины. «Братья мои, что заставляет путников блуждать в безводной пустыне? Являются ли они некромантами, ищущими мудрость среди раскаленного песка? Или просто они глупцы, которые не знают ничего о коварстве здешних мест и делают последнюю ошибку в своей никчемной жизни?» Кровожадные крики раздались со всех сторон. Некоторые из бандитов вытащили клинки и зловеще потрясали ими. Шемит Талмеш выглядел стревоженным, но попридержал язык. «Внимательный Ткера говорит, что среди них есть две женщины. Хороший приз для одиноких мужчин, обделенных вниманием со стороны прекрасного пола», торжественно провозгласил вожак. Дикие крики восторга сотрясли знойный воздух. Все разбойники, как один, кинулись седлать лошадей. Непхот тоже поднялся в седло и поманил пальцем растерянного Телмеша. «Сбодрись!» – улыбнулся Стегиец. «Если они окажутся красотками, то я предоставлю тебе право первого выбора!» Телмеш согласно кивнул и направился к своему чалому коню. Непхот горцевал на лошади, наблюдая за действиями своих людей. За все время удача ни разу не отворачивалась от него. Везение и напор сделали его бесспорным лидером шайки. У него был нюх на добычу, и кроме того, он всегда на шах опережал отряды стедийских воинов, посланных за его головой. Скоро копыта гулко застучали по камням, поднимая клубы пыли. Банда устремилась в низину, огибая скалистый хребет, чтобы грабить, насиловать и убивать».